Режиссерский сценарий. Глава 36. Сдвиг парадигмы. Стоило Норману Чаду появиться в вестибюле небоскреба На навстречу им бросился безымянный сотрудник и затараторил, дескать, их хочет видеть Рекс Фостер Стерн. Подбежал второй и сказал, что Проспер Ренкин повсюду ищет Нормана. Потом его заметил третий. и прибежал сказать, что Гамилькар Уотерфорд спрашивает, куда он подевался. Рэнкин и Уотерфорд могут и подождать, но Рекс совсем другое дело. «Где он?» – спросил Норман. «В бункере салманасара Мы туда и идем». – сотрудник был явно взволнован. «Кто этот джентльмен с вами, сэр?» «Чат Маллиган», – бросил Норман и оттолкнул его в сторону. Мальчики подразделения по связям с общественностью сбивались с ног, но Норман улавливал мельчайшие признаки того, что знаменитый имидж корпорации пошел трещинами. Неважно, что в огромном вестибюле ждали своей экскурсии по зданию две группы посетителей. А значит, слухи о том, что корпорации на грани катастрофы пока терялись за шумихой вокруг Бенинского проекта. Неважно, что бригада «Англослуз Путры» волокла за собой тележки на воздушной подушке с камерами и прочим оборудованием, чтобы заснять парадный банкет, назначенный на сегодняшний вечер. Неважно, что по вестибюлю, время от времени поглядывая на экран новостей в дальней стене, слонялись репортеры всех мыслимых возрастов и оттенков кожи. Реальную ситуацию можно было распознать потому, как перешептывались по углам сотрудники, потому как отказался хотя бы улыбнуться иностранному журналисту, направлявшийся к выходу член Совета директоров, по общей атмосфере напряженности, которую Норман мог практически потрогать руками. Лифт шел вниз, прямиком на самый последний уровень подземного бункера Салманасара. Кто-то, наверное, позвонил предупредить Рекса о прибытии Нормана. Поскольку стоило дверям лифта раздвинуться, за ними возникло возбужденное лицо главы проектов и планирования. «Норман, ты хотя бы понимаешь, какие проблемы?» «Ты сделал, как я просил», — оборвал его Норман. «Что? Ну да, но каких это потребовало трудов и денег? Господи, да нам, по Твоей милости, пришлось отложить уже оплаченное время стоимостью в полмиллиона». Лучше уж мелкие проблемы, чем полная катастрофа, правда? И опять же, сколько оттягивает на себя бенинский проект?» Рекс отер тыльной стороной ладони лоб. «Я знаю, что ты его возглавляешь, Норман, но...» «Черт побери, я действительно его возглавляю, Рекс, и выиграть или потерять могу намного больше любого, кроме, пожалуй, самих бенинцев и, может быть, Элиу Мастерса. Что ты нам устроил?» Сглотнув, Рекс уронил руку. «У вас будет доступ к прямому голосовому вводу команд через шесть э, минут, но четверть часа — это максимум, какой я вам выбил. Потом пойдет обычное предоплаченное время с канализатора, а туда я не посмею сунуться». «И вижу, ты позаботился, чтобы убрать отсюда туристов». «Твое бывшее подразделение от этого на стену лезет, но что мне было делать?» Я-то ведь не знаю, о каких тайных компаний вы тут будете болтать, правда? Чад. Норман повернулся. 15 минут тебе хватит? Или хочешь, чтобы я пошел к Ренкину и отменил время с канализатора? Чад, любопытный не меньше любого зеваки с улицы, тем временем обходил устройство Салманасара. Кое-кому из сотрудников за пультами от его пристального интереса было явно не по себе. Что? А? «Да, если я не смогу уломать его за четверть часа, то значит, я не те выводы сделал». «Мистер Маллиган, вы утверждаете, будто за пятнадцать минут способна решить проблему, которая уже неделю не дается нашим лучшим программистам?» Судя по голосу Рекса, от утвердительного ответа он, пожалуй, взорвется от ярости. Чат закончил изучать внешнее устройство Салмонасара и лениво повернулся к Рексу. «А вы кто такой?» поинтересовался он. Фостер Стерн – вице-президент, отвечающий за проекты и планирование. Этот бункер – в ведении моего подразделения. Ага. В таком случае вы можете сэкономить часть оставшихся пяти минут, чтобы проверить для меня информацию, которую дал мне Норман, и выяснить, не упустил ли он чего-нибудь важного. Это новый, совсем другой чат Маллиган, с удивлением осознал Норман. Он и раньше слышал в голосе чада презрение, но оно всегда было жгучим, едким от разочарования и неудач. Теперь же это холодное презрение било прямо в цель. Так способен говорить человек, распоряжающийся подчиненными, управлять которыми возможно только с помощью сарказма и оскорблений. Подтекст был совершенно очевиден. «Я лучше тебя». Даже осанка чада изменилась. Исчезла понурость человека, смирившегося с поражением, пообещавшего допиться до смерти и отказаться от своих амбиций. Его тело будто звенело от напряжения, а глаза горели, словно он изготовился к потрясающему поединку и на 51% уверен, что выйдет из него победителем. Как будто с тех самых пор, как мы познакомились, он вечно выделывался и притворялся, а теперь об этом забыл и снова стал самим собой. А Чат Маллиган, когда был самим собой, производил впечатление намного более сильное: презрительная складка губ, пальцы, пронзающие в воздух, словно высекая материал для отрывистых приказов, аура властности. собирающиеся вокруг него, когда один за другим к его аудитории присоединялись все новые сотрудники. Вопрос-ответ. Вопрос не понят. Ответ оборван свирепым взглядом. Сотрудники запинаются и заикаются в желании поскорее помочь. Норман едва слушал. Его недоумение было тем более полным, что совершенно неожиданным. Он рискнул все свои чаяния возложить на человека, которого, оказывается, совсем не знал, и теперь мысль о том, что у него в руках выигрышный билет, никак не укладывалась в голове. Где же я видел подобную трансформацию раньше? Сочетание слов «оказывается, совсем его не знаю» породило цепь ассоциаций, а та привела к ответу на первый взгляд нелепому. Дональд Хоган. Но факт оставался фактом. Ведь Дональд случайно и на короткое время тоже раскрылся, когда проявил вдруг лихорадочный интерес к забавной и потенциально важной детали, которую можно потом подставить, как недостающий кусочек головоломки, в поразительную новую картину событий. Вот так Дональд вдребезги разнес представление о нем Нормана. Словно реальный человек протянул вдруг руку из-за его спины и разбил кривое зеркало, в которое он до того предпочитал смотреть. Голыми руками убил Мокера, только не Дональд. Только не это безмятежное ничтожество, которого я десятки раз подзуживал и пытался вывести из себя в бытовых перебранках. Его передернуло от представшей перед его мысленным взором картины. он раздразнил своего квартиранта, и вот его тело лежит на полу в луже крови. Усилием воли он заставил себя вернуться к настоящему. «Осталась одна минута, да?» — говорил чат. «Тогда прокрутим еще раз всю процедуру. Я произношу ключевое слово «вопрос», и это включает устройство конвертирования ответа Салмонасара. «Если это не срабатывает или ответ меня не устраивает...» «Я должен дать команду остановить или отменить, в зависимости от того, хочу ли я вернуться к прежней теме или перейти к другой, верно?» Слушатели разом кивнули. «Что мне сказать, если я хочу, чтобы он принял новые данные?» Полное недоумение на лицах. Наконец Рекс сказал. «Ну, мистер Маллиган, я думаю, вам на самом деле не следует...» Заткнитесь. «Что я должен сказать?» «Вы должны сказать постулировать», — неохотно ответил Рекс. «Это для гипотезы. Что я должен сказать, чтобы действительно заставить его принять их?» «Ну, понимаете, программирование его свежим материалом на вербальном уровне не предусмотрено, поэтому...» «Мистер Фостер Стерн, будете ставить мне палки в колеса? Я сию минуту скажу Норману». Пусть идет, договаривается об отмене времени с канализатора. А вы ведь этого не хотите, правда?» Рекс сглотнул так, что подпрыгнуло Адамово яблоко у него на шее. «Вам надо будет сказать, повторено трижды подряд», — слабо выдавил он. Чат было воззрился на него недоуменно, потом расплылся в улыбке. «Черт, похоже, в этом чудовищном зиккурате у кого-то все-таки было чувство юмора». но готов поспорить, что тот, кто это придумал, долго тут не продержался. Техник, стоявший у печатного устройства Салманасара, Сара, крикнул. «Допуск, сэр! Время голосового ввода команд пошло!» «Знаете, истина в том, что повторена трижды подряд». Этот дурацкий отрывок из охоты за снарком вертелся в голове Нормана, пока он наблюдал, как чат, со сводящей с ума медлительностью подходит к микрофону. Тут он сообразил, что сравнение Чада с готовящимся к поединку чемпионом было верным. Для Чада это был уникальный случай, единственная по сути трудность, попытка преодолеть которую, могла бы заставить его отказаться от навязанной самому себе роли растерявшего иллюзии циника. «Салманасар?» – сказал он в микрофон. «Привет, Сал. Меня зовут Чад Маллиган». Норман и раньше слышал голос Салмана Сара, но при этих звуках его всегда пробирала дрожь. И не потому, что он принадлежал существу, кардинально отличному от человека, а потому, что пробуждал слишком много ассоциаций. Этот голос был синтезирован на основе модуляции речи известного оперного баритона и обладал довольно приятными интонациями. Но певец был мертв. Покончил жизнь самоубийством. И как раз поэтому слушать бестелесный голос было почти невыносимо. «Я знаю ваши книги, мистер Маллиган», — сказал Салманасар. «У меня в памяти также есть несколько ваших телеинтервью. Я узнаю ваш голос и внешность». Весьма польщен. Чад рухнул в кресло перед микрофоном и направленный на него батареей камер. «Ну, полагаю, у тебя нет времени на пустую болтовню, поэтому перейду прямо к делу. Вопрос. В чем проблема с бенинским проектом?» «Он неосуществим», — ответил Салманасар. Норман скосил глаза на Рекса. На взгляд невозможно было определить, вызвано ли его лихорадочное беспокойство небрежностью чада или сознанием того, что использование Салманасара таким образом замедляет молниеносную реакцию компьютера до уровня близкого к человеческому, и потому теряется драгоценное время. Наделить машину способностью говорить на обычном английском означало, что речь прогоняется через периферийные устройства, которые работали со скоростью в тысячу раз меньшей, чем лазерный светописец. Вопрос. Почему? Предложенные мне данные содержат неприемлемые аномалии. «Вопрос, прав ли я, говоря, что ты не веришь тому, что тебе до сих пор говорили о винении? Повисла минутная пауза. Рекс сделал полшага вперед. Начал уже что-то говорить об антропоцентрических концепциях, которые заставят Салмана Сара искать ответ по всем банкам памяти. «Да, я этому не верю», — объявил искусственный голос. «Хм». Чат дернул себя за бороду. «Вопрос. Какие элементы данных неприемлемы? Будь максимально конкретным». Еще одна, более длительная пауза, в которую Салмонасар пересматривал все, что в него когда-либо закладывали по данной теме и отбрасывал все, кроме самого существенного. «Человеческий фактор, затрагивающий социальное взаимодействие», наконец сказал он. «Затем...» «Остановить», — отрезал чат. Он снова запустил пальцы в бороду и потянул за нее. «Вопрос. Тебя научили языку шинка?» «Да». «Вопрос. Представленный тебе словарный запас этого языка принадлежит к числу аномалий, заставивших тебя отвергнуть данные?» «Да». Программисты и техники начали обмениваться изумленными взглядами. Один или два даже рискнули поднять уголки губ. Вопрос. Условия жизни, описанные тебе как наличествующие в Бенинии, относятся к тому типу, который заставляет ожидать от ее населения поведение иного, чем то, о котором тебе рассказывали? Да. Вопрос. Являются ли политические отношения Бенинии и соседних с ней стран еще одной аномалией? Да. Ответ последовал без тени задержки. Вопрос. Является ли политическая структура страны также аномалией? Да. Вопрос. Максимально конкретно опиши свое использование термина «аномальный». Антоним. Сообразный, согласующийся. Синоним. Несогласующийся, несообразный. Смежные понятия. Соответствие, сообразность, конгруентность, тождество. Остановить. Чат закусил губу. Черт бы все побрал, это был неудачный подход. Ага, кажется, я понимаю, как... Сал, вопрос. Являются ли аномалии, предложенные тебе данные о непосредственно бенинии, или эта аномалия становится очевидной, когда ты рассматриваешь бенинию в сравнении с другими странами? Последнее. В первом случае аномалия того порядка... который мне позволено принимать как аргумент в споре». «Что это вообще за чувак?» — спросил кто-то в нескольких шагах от Нормана. «Чат Маллиган», — прошептали ему в ответ, и у спрашивающего глаза вылезли из орбит. «Тогда проанализируй следующее», — сказал чудовищно хмурясь и уставившись в пустоту чат. «Постулировать. Заложенные в тебя данные обвинения верны». Вопрос, что понадобится для того, чтобы согласовать их с остальным массивом известной тебе информации? Иными словами, какие дополнительные предположения ты должен сделать, чтобы принять данные и поверить в Бенинию? Разинув рот, Рекс дернулся, как марионетка, сделал еще полшага вперед. Норман увидел, как во всем бункере... в котором теперь царила мертвая тишина, нарушаемая лишь эхом голоса чада и гудением мыслительных процессов Салманасара, по лицам расплылось изумление. «Совершенно очевидно». Пауза, однако, все тянулось, тянулось и тянулась, пока не стала невыносимой. «Еще секунда», — подумал Норман, и он закричит, и... что на население воздействует сила неизвестной природы, заставляя его отклоняться от известных моделей человеческого поведения в сходных обстоятельствах в ином месте. «Сал», — вполголоса сказал Чат: — «такая сила существует, и в настоящее время ее изучают эксперты, чтобы установить ее природу». Повторено трижды подряд. Он повернулся вместе с креслом на 180 градусов и встал на ноги. Только тут Норман увидел, что, несмотря на холод в бункере, с его лба градом катится пот, и на бороде образуются сверкающие капли. «Ладно», — устало сказал чад. «Попробуйте спросить у него теперь». Напряжение разом спало. Незнакомый Норману программист метнулся к освобожденному Чадом креслу. и протараторил в микрофон вопрос. Раздался ответ. «Прогнозируемые дивиденды по Бенинскому проекту будут равняться...» «Остановить». Программист поднял глаза на Рекса. «Думаю, ему удалось, сэр!» — воскликнул он. «Кто-нибудь, принесите мне выпить!» — крикнул чат Маллиган.